Глава восьмая Вижу, как Богдан, сидящий справа от меня, начинает открывать рот Бросаю быстрый взгляд на Деки по левую руку Девушка прищуривает глаза, в которых начинают плясать уже знакомые искры Глазами скольжу по Егору и Анне, но они то ли не поняли, то ли под действием натиска Вот Святка чувствует изменения в атмосфере но все равно какой-то заторможенный. Глаза вроде становятся забученными, но вот лицо расслабленное, и реакция пока отсутствует. успевая только посмотреть на него и показать глазами в сторону Леонида. Могу поспорить, местный лидер тоже эволюционист неплохого ранга. Если он сейчас решит, что мы хотим прикончить его, то нам точно не выжить. Начинаем движение одновременно с Деки. Богдан как раз начинает говорить – До меня доносятся слова «заговор», «переворот», «мятеж». Светка их тоже слышит. И перед тем, как подняться, я вижу, как выражение его лица начинает постепенно меняться. Ноги, усиленные имплантами, обеспечивают высокую скорость. Но противник намного быстрее. По своей реакции слегка опережает даже Деки. Когда я только начинаю вытаскивать пистолет, он уже достал свой. Вижу стремительно наводящееся на мое лицо дуло оружие. Выручает Богдан внезапно сорвавшийся с места и толчком сбивший его руку. В голове мелькает мысль про адреналиновый всплеск. это выстрел, пуля уходит в стену. Трек баллист пытается вывернуть руку противника, но внезапно оседает на пол. Деки, уже сорвавшись с плеча автомат, вбивает очередь в грудь Леонида. Ствол моего ромфа нацелен ему в живот. Тоже жму на спусковой крючок. Пуля уходит в цель. Но в следующий момент мужчина срывается в сторону Пролетает справа от меня Грохочет автомат Деки Похоже, она успела переключить вихрь в режим постоянного огня Пока я разворачиваюсь, девушка успевает выпустить едва ли не весь магазин Наконец повернувшись, вижу исчезающую в проеме спину мужчины Бросаюсь за ним в коридор, но девушка снова успевает первой Вылетает передо мной, успев по дороге отшвырнуть автомат в сторону Когда я добираюсь до выхода, где-то впереди уже один за другим грохочет выстрелы. Чувствую себя медленным тюленем, соревнующимся с дельфинами. В коридоре вскидываю руку с пистолетом, но понимаю, что выстрелить не получится. Дэгги все-таки догнала его перед самым поворотом коридора. И теперь ожесточенно работает ножами, нанося удар за ударом. Впрочем, противник тоже активно отбивается. Пока добираюсь до них, оба успевают сделать не меньше десятка выпадов. Как минимум дважды девушка достает противника. Каждый из ее ударов мог бы убить обычного человека, но у этого явно усиленный скелет. Когда оказываюсь на расстоянии двух метров, Деки делает рывок назад и в сторону, вжимаясь в стену рядом со мной. Противник, видимо, не ожидает такого маневра и я успеваю открыть огонь. Первая пуля отправляется ему в лицо, не убивает, но точно дезориентирует. В конце концов, даже если череп усилен то удар по нему пули с такой скоростью должен буквально отбивать мозг внутрь. Высаживаю весь магазин в упор. Когда вижу отъехавший назад затвор, разжимая пальцы, роняя пистолет на пол и тянусь к сове. Вижу обвинтувшуюся вперед деки, коленом опускается на грудь противника и начинает работать ножом, делаю два шага вперед, оказавшись рядом с ней. Наблюдаю, как она полосует горло, с натуго перерезая серебристые сосуды. Леонид слабо трепыхается, пытаясь ее сбросить. Наконец девушка добирается до артерии. Кровь выплескивается сильными толчками, а наш противник начинает затихать. За поворотом коридора слышатся крики. «Охрана!» Оборачиваюсь назад. В коридоре стоит Егора с недоумением на смотрящий. «Светка нет!» Вытаскиваю из разгрузки светошумовую гранату и отправляю ее за угол. «Взрыв!» Кто-то из часовых выпускает очередь, всаживая пули в стену. Засовываю сову на место и, наконец, беру в руки автомат. Что теперь делать? Устроить перестрелку с охраной — так себе вариант. К счастью, через секунду в коридоре появляется местный лидер, руки которого почему-то перепачканы в крови. Подойдя к углу, орёт «отставить», видимо, поняв, что его не слышат, высовывает из-за угла пустую руку, на что солдаты отвечают автоматным огнем. «Матерится». Трясет кистью, зацепленную пули по касательной. Снимает себе шерстяной пиджак и высовывает его. На этот раз звучит всего одна очередь, но пиджак приходится убрать. Снова орёт, выдавая тоны забористого мата. Наконец в коридоре появляется кто-то, улавливающий звуки. Раслышав своего шефа, осаждает охранников, примчавшихся первыми и потерявших слух. Святка выходит в коридор и продолжает материть охрану. Я наклоняюсь к трупу. Я снимаю с его левой руки часы, переворачивая обратной стороной, убеждаясь, что я не ошибся. Отхожу чуть назад, оглядываюсь. Егор и Анна в коридоре. Сразу, видимо, не выбежали, потому что были под натиском. А у Богдана сработал адреналиновый всплеск. Где он, кстати? Ловлю на себе странный взгляд студента и быстрым шагом направляюсь ко входу в кабинет. Переступая порог, вижу стройкболиста, лежащего в луже крови. Около стола стоит помощник пиджак, с глупым видом пялящийся на него. На всякий случай опускаясь рядом с ним и проверяя пульс. Ну, а тут и так все понятно. Парень мертв. В левой части спины наживая рана, точно в сердце. Второй член группы за несколько дней. И этот спас мне жизнь, сдохнув сам при этом. Возможно, сделал это не совсем осознанно и не понимая, что умрет. Но сделал, факт остается фактом. Поднимаюсь на ноги, глядываясь на входящую в кабинет экс-мэра. Тот бросает взгляд на труп Богдана, переводит взгляд на меня. Вошедший следом деки притормаживает, увидев тело. Задумчиво цокает языком и скашивает глаза на меня. Потом на светка. Тот достает из ящика рацию и отменяет тревогу, объясняя произошедшей шальной стрельбой. Мол, какие-то пьяные бойцы устроили пальбу возле здания администрации. Но их уже скрутили. Ситуация исчерпана. Меня постепенно отпускает. То ли прекращает свое действие натиск, то ли устаканиваю в сознании смерти страйк -баллиста, как свершившийся факт. Давлю сожаление внутри себя и переключаюсь на текущую ситуацию. Какой расклад у нас на руках. Близкий к руководству человек, который хотел скинуть текущего лидера и был убит. Светка, скрывающий факт перестрелки у своей резиденции. Складываем 2 плюс 2, подводим итог. Когда бывший мэр приглашает нас переместиться в другую комнату, у меня в голове начинает формироваться приблизительный план. Перед тем, как выйти из кабинета, бросая взгляд на тело парня и обращаясь к Святка, излагая, что тело нужно оставить для нормальных похорон. Оружие, экипировка и другие вещи не трогать, мы заберем их позже. Единственное, что я заберу сейчас, те самые часы, которые просил спрятать в разгрузку. После того, как перемещаемся в соседнее помещение, где уже присутствует его помощник и один из гвардейцев, бывший мэр просит изложить, что происходит. Коротко описываю расклад. Рассказ Егуара о таинственных людях из Нижнего, которые обещали ему помощь во взятии власти. наше выдвижение на место встречи, многочисленные нестыковки, часы, найденные на трупе главного переговорщика и точно такие же часы на левой руке Леонида, который я увидел, когда он поднимал ее вверх после попытки прикончить пленника. Изначально не был уверен, могли ведь у него быть просто похожие механические часы. А нападение на пленного можно было оправдать эмоциями. Но когда тот применил гормональный натиск, все стало очевидно. Выяснилось, что у самого руководителя, несмотря на массу модификаций, натиска нет. Так что его вместе с Егором и Анной заговорщик притормозил искусственно внушив ему спокойствие и безмятежность. Богдан, судя по всему, вышел из-под действия улучшения за счет всплеска. Я за счет наличия у меня такой же модификации. Вот почему это не подействовало на Деки, не понимаю. Возможно, из-за специфики ее мышления. Вслух этого, естественно, не озвучиваю. Демонстрирую часы. На обоих сзади идентичная гравировка. Да и модели одинаковые. Светка какое-то время молчит потом начинает описывать ситуацию со своей стороны. Леонид — лидер одной из группировок, которая входила в его коалицию во время борьбы за контроль над городом. Тогда три брата Гаранова, бывшие спортсменами, известными на местном уровне, сколотили отряды своих знакомых и коллег. Изначально были скорее среднего звена, но в последнее время начали подниматься. Постоянно вербуют новых бойцов, налаживают контакты с окрестными деревнями, которые сами по себе. Помимо этого, у них есть свой анклав в другой части города, отрезанный от этих кварталов чужой землей. Насколько он знает, там как раз рулил делами брат Леонида, которого мы, похоже, и ликвидировали около Кудьмы. Теперь из старых братьев остался только самый младший, Валерий, сейчас находящийся в городе. Думаю, интересую, сколько у них бойцов. Святка вздыхает. Отвечает, что дело не столько в количестве бойцов, сколько в неформальном влиянии братьев. Они успели обзавести связями и контактами почти везде, включая армию, которая подчиняется непосредственно ему. Здание администрации охраняет отдельно отобранная гвардия, но их буквально два десятка человек. Те люди, которым он может доверять на все сто процентов. Он уже не раз прорабатывал план силовой акции и разгрома группировки братьев, но в последний раз офицер, назначенный ответственным за отбор людей и подготовку процесса, просто исчез. После чего пропало еще несколько человек из младшего командного состава. Предъявить какие-то обвинения в текущей ситуации было, по сути, невозможно. Но и они побаивались выступить против него в открытую. В первую очередь из-за других локальных кланов, чьим лидерам мысль о том, что братья возьмут в свои руки всю власть, не внушала оптимизма. Впрочем, точно так же их не устраивала и полноценная власть-святка. Поэтому они наотрез отказывались поддержать его в открытом противостоянии. С их точки зрения, противостояние двух центров власти было идеальным вариантом для сохранения вольницы, к которой они успели привыкнуть. Когда он заканчивает, окидывая взглядом остальных. Декки смотрит на меня с выражением предвкушения на лице. Во взгляде Егор однозначно отражается ожидание и ярость. У Анны глаза мало того, что злые, так еще и красные. Плакала? Размышляю. «Два брата мертвые, третий вряд ли будет этому рад». У экс-мэра вариантов для реагирования совсем мало. Судя по тому, что он все еще остается с нами в здании, ему это тоже понятно. Уточняю, насколько укреплен дом Гарановых и сколько там охраны. Светка начинает излагать. Братья живут в здании, на первом этаже которого расположено одно из основных местных злочных мест. Подают как еду, так и алкоголь. Шлюх формально нет, но есть комнаты под аренду. А в зале почти постоянно присутствуют девушки, Готовы с тобой добровольно уединиться, раздвинув ноги. Комнаты поджарятся любви на втором этаже. Там же в противоположном крыле живет десятка-полтора бойцов. На третьем сами братья и их семьи. У старшего есть жена и дочь 20 лет. Средний, переехав в Анклав, забрал жену и сына с собой. Младший женился незадолго до начала модернизации на победительнице местного конкурса красоты. Если говорить именно об охране, 102 два человека стоят перед входом в здание. Еще три-четыре вооруженных внутри, плюс орудующие за стойкой двое барменов, у которых под руками тоже есть оружие. Двое прикрывают вход на второй этаж и следят, чтобы добровольно дающих девушек не обижали. На третьем этаже обычно никого, кроме самих братьев и членов семьи. Но среди отдыхающих на первом этаже основная масса — членов группировки или кандидаты на вступление. На втором этаже в своих комнатах постоянно находится несколько отдыхающих бойцов. Если заявиться в вечернее время, то внизу точно будет не меньше двух-трех десятков их людей, весело проводящих время, плюс какое-то количество простых посетителей. Вспомнив, упоминает, что рядом с зданием этого клана есть еще пара зданий, в которых братья собирают нищих со всей округи. Всех, кто успевал дойти до Кстова, но оказался без денег. Или не смог никуда приткнуться в новом мире и банально голодал, потому что свои запасы кончились, а просто так еду им никто не раздавал. Там не меньше пары сотен человек, без оружия, но, возможно, симпатизирующих Гарановым. И еще один важный момент, в котором он не уверен. Есть вероятность, что в соседних зданиях имеются стрелки прикрытия. Они полупустые, там в основном живут семьи тех, кто так или иначе относится к братьям. И с высокой долей вероятности братья разместили там людей. Вот это уже плохо. Стрелки — это сама по себе проблема, но если там их люди, то они вполне могут прийти на выручку своим боссам. Еще раз все обдумываю. Если вся охрана здания — озвученное количество людей, то у Светка был хороший шанс на успех при внезапной атаке со своей гвардией. Почему он на это не пошел, в целом понятно. В случае провала его пост и власть сразу осыпались пылью. А братья получали абсолютно легальную возможность захватить верховенство в городе. Судя по его рассказу, они явно превалировали над ним в плане влияния, пусть и неформально. Видимо, поэтому он и бездействовал, сохраняя шаркий баланс и свое место во власти. Впрочем, сейчас выбора у него не осталось. Конечно, может попробовать спихнуть убийство старшего Гаранова, к примеру, на нас. Но младший брат вряд ли упустит такой шанс разделаться с единственным, кто отделяет его от власти. Даже сейчас экс-мэр ждет нашего решения и не хочет соваться туда один. Хотя с технической точки зрения я не вижу тут серьезные проблемы. Если только охрана поголовно окажется эволюционистами высокого ранга, вот с подбором нищих они придумали весьма ловко, 200 дополнительных членов сообщества, которые обеспечивают им большее количество социальных баллов. Встав, озвучиваю святка, что нужно посвящаться. Одним. Экс-мэр морщится, но возражения не высказывает. Перемещаемся в коридор, отойдя в сторону от двери, озвучивая остальным свои соображения. Анна соглашается с ходу. Егор, покосившись на нее, тоже. Деки, собственно, можно и не спрашивать. Возвращаемся в кабинет, озвучивая простой и элементарный план. Подъехать к зданию открыто на машинах, чтобы их не успели предупредить. Могу поспорить, на подходах стоят наблюдатели, сразу сообщающие о любых подозрительных группах людей. Если отправимся на автомобилях, у нас будет элемент внезапности. Сопротивления на первом этапе ждать, скорее всего, не стоит. Войны еще нет. Никто не станет открывать огонь по машинам администрации, просто увидев, как они подъезжают к зданию. Дальше снять охрану снаружи, огнем в упор. Помещение внутри забросать гранатами. Плана у него нет, но если я верно понял описание, Зал переделали в соответствии с представлением братьев о том, как должно выглядеть заведение. По прямой справа от входа расположена высокая барная стойка, рядом с ней вход на кухню. За стойкой зал продолжается и сворачивает направо, где располагается лестница наверх. То есть ту часть, что перед стойкой, зачистить в целом не так сложно. Дальше рывок вперед и снова пускаем в ход гранаты. Потом все зависит от скорости штурмовой группы, и готовности противника к внезапной атаке. Потому что на втором этаже с его комнатами и коридорами будет сложнее. Это не открытое пространство, где несколько брошенных гранат прикончат или выведут из строя основную массу присутствующих. Вклинивая в план операции наши требования за помощь. Помимо стриптиз-бара, еще четыре объекта недвижимости в городе на наш выбор. Возможность беспрепятственного прохода внутрь с оружием всех наших людей, сколько бы их ни было, отсутствие налогов на нашу деятельность. Сразу поясняю, что Кстова нас интересует в первую очередь как стабильная база для рейдов. В будущем мы готовы оказывать посильную помощь в поддержании порядка, но сами во власти не заинтересованы. После того, как Святка, подумав, соглашается, продолжаем обсуждать план действий. Собственно, остается только вопрос со стрелками прикрытия и потенциальным подкреплением. Интересуюсь у бывшего главы города, как у него постоит дело с оружием. «Только легкое или в арсенале имеется что-то более тяжелое? Отвечает, что есть, и встает из-за стола. Через минуту уже подходим к оружейной, находящейся в этом же здании. По дороге подскакивают бойцы охраны, докладывающие о ситуации гвардейцу, что все это время был с нами. «Хм, так это командир его личного соединения». Присматриваясь к нему внимательней, относительно немолодой, скорее ближе к сорока или чуть больше, ведет себя достаточно уверенно, на первый план не лезет. Пока я озвучивал план действий, и внимательно слушал, пару раз слегка кивая. Подозреваю, что он сам не раз думал о схожем алгоритме атаки. Возможно, даже предлагал это своему шефу. Оружейный оказывается большой комнатой, заваленной оружием. Помимо легкого замечаю несколько крупнокалиберных пулеметов, гранатометы. Отдельно стоят ящики с боеприпасами. Несколько минут изучая вооружение. Вскрываю ящики, еще на полках, прохожусь по углам. Наконец, обнаруживают то, что, скорее всего, может помочь. Ящики с уложенными в них одноразовыми РПО Шершень 2 м В основном с термобарическими зарядами, но есть и зажигательные. С минуту пялюсь на них, обдумывая варианты использования. Возвращаясь к остальным, прошу экс-мэра собрать своих бойцов, которых он может выделить для атаки, перекидываясь пары слов с командиром гвардии. Не хотелось бы поставиться из-за того, что он будет претендовать на полное командование операцией. Но тот вполне спокойно реагирует на предложение возглавить группу прикрытия. На мой взгляд, даже слишком спокойно. Либо не особо рвется наверх, выставив приоритетом выживания, либо вообще не рассчитывал оказаться на своей текущей позиции и не слишком заинтересован в том, чтобы лезть в пекло. На то, чтобы собраться в холле здания, у бойцов уходит около десяти минут. Оценивая их численность — одиннадцать человек, плюс их командира. Ровно дюжина. «С нами 16. Остальные гвардейцы слишком далеко отсюда. Их просто не получится вызвать в сжатые сроки. К тому же кто-то может заметить странную активность и засветить всю операцию еще на этапе подготовки. Еще раз излагаю план операции. Внутри входит штурмовая группа из десяти человек. Мы четверо и шесть местных бойцов. Еще четыре гвардейца будут прикрывать вход на случай, если к противнику подойдет подкрепление». Основная задача в таком случае — связать их боем, не дав проникнуть внутрь здания. Двое перекроют черный ход из кухни. Инструкция проста — убивать у всех, кто будет пытаться сбежать. После того, как атакуем внешнюю охрану около входа, группа перекрытия начинает бить по зданиям, где проживает семьи членов группировки, и могут находиться стрелки прикрытия. Всего их три, стоящих рядом друг с другом. Все, что нужно сделать нашим бойцам — успеть первыми до того момента, как противник среагирует. Потенциально из каждого строения может прибыть как минимум человек по 20 в качестве подкрепления. Необходимо либо убить их, либо заставить озаботиться своей судьбой. Для этой цели формируются три огнеметных расчета, по два человека каждый. Два — это четыре гвардейца группы прикрытия, один — два бойца и штурмовой, которые, стрелявшись, сразу отправляются внутри здания. Их задача — обстрел зданий. Первый выстрел термобарическим, по-любому из окон второго-третьего этажа. Второй зажигательным, на этом же уровне. Каждое здание — это четыре этажа и три подъезда. Минимальный объем боеприпасов, которыми нужно отработать по каждому из них. Четыре термобарических и четыре зажигательных. После этого, на мой взгляд, тем, кто был внутри, точно будет не до поддержки последнего из Гарановых. Будут спасать себя и своих близких. По лицам вижу, что некоторым из гвардейцев не слишком нравится идея вести огонь по домам, внутри которых немало членов семей противника. Светка это тоже замечает. И толкает короткую речь о том, что сегодня все решится. Объясняет, что если не победить, то потом погибнут не только находящиеся сейчас в холле, но все их близкие. Оставшийся Гаранов не простит убийство своего брата. И бездействие это самоубийство. После этого небольшой строй бодрится, Лица выглядят куда более уверенно и мрачно. Язык у седого руководителя подвешен более чем неплохо. Сам Светка с двумя гвардейцами отправится к казармам, где размещается дежурная смена гарнизона. Около 30 солдат, готовых при необходимости выдвинуться к границам их территорий. Он не уверен в их лояльности на процентов, но одно дело плести куларные игры и саботировать распоряжение совсем другое открытое неповиновение особенно в условиях, когда в городе уже идет бой и ты не понимаешь, что происходит. Как только начнется стрельба, он отдаст приказ выдвигаться к месту боя. На случай, если вдруг после нашей победы окажется что к последнему спортсмену мафиозе кто-то решит прийти на помощь. Правда, в случае, если у нас что-то пойдет не так, то экс-мэру придется тяжко. Закончив инструктаж, приступаем к экипировке. Каждый укладывает в разгрузку по 8 гранат. Было бы неплохо заполучить что-то крупнокалиберное, чтобы иметь преимущество при столкновении с эволюционистами. Насколько я могу судить по собственной статистике, модификации, усиливающие защиту тела, среди них весьма популярны. Но среди пистолетов я ничего подходящего не нахожу. По сути, все, что есть из серьезного калибра – две снайперские винтовки 12,7 мм. Они под формат нашей операции никак не подходят. Проверяем оружие и амуницию. Выходим из здания. Мы отправляемся на том же внедорожнике, на котором прибыли. С нами командир гвардии и еще один боится за рулем. Остальные набиваются в старый микроавтобус. Надо будет узнать, откуда они взяли эту старинную технику. Тут же нет даже намека на бортовой компьютер. Не то, что полноценных цифровых мозгов. Рассевшись по местам, трогаемся с места».